Глава 10 Осторожно. Чтобы не привлечь внимание чутких сканирующих систем Шаддра, я подгоняю Криксона минимально возможное расстояние к единственной уцелевшей станции управления боевым флотом Королевства Харан. Этот изрядно побитый в том смертельном бою монстр, оставленный по какой-то непонятной мне причине его командой, до сих пор контролирует приличный объем космического пространства прилетающий к газовому гиганту Араланж. Тем самым Шадр препятствует проникновению на эту территорию абсолютно всех неподведомственных ему бортов. Как мной уже отмечалось, пару десятилетий назад в системе голубого гиганта Берендир сошлись два могущественных космических флота рептилоидов харанцев и краснокожих хуманов-галеопулустцев. Два государства не поделили недавно обнаруженное компактное звездное скопление в районе фронтира с парой десятков пригодных для заселения планет, что самое главное – свободных от разумной жизни. После той кровавой схватки Харан и Галиопулс были основательно истощены в военном и экономическом плане, а на предмет их спора, как это часто бывает, наложила лапу империя Танахлар, обитатели которой по большей части люди. Внешне напоминающие жители Юго-Восточной Азии, такие же узкоглазые, невысокие и ужасно пронырливые. Ну, чисто китайцы. Кстати, те еще расисты в отношении нехуманов. людей практически не допускают на территорию своего государства. Вообще-то, о разного рода историко-политических нюансах, творившихся в содружестве на протяжении сотен лет его существования, можно рассказывать очень и очень долго. Так что оставим пока тему взаимоотношений между звездными государствами в прошлом и настоящем и вернемся к нашим баранам. Итак, прикинувшись ветошью, то есть одним из подбитых москитных кораблей-харанцев, двигаюсь по инерции на малой скорости таким образом, чтобы пройти примерно в полутора десятках километров от Шадра. Лететь долго, заняться особо нечем. Скуката. Я в системе Берендира вот уже месяц торчу». Глаз на боевую станцию управления положил сразу, однако перед тем, как подобраться к этому монстру, мне потребовалось прилично времени для того, чтобы зачистить подходы от вполне функционирующих артиллерийских батарей и функционирующих рейдеров, прикрывавших шадр практически со всех сторон. Тягомотно, конечно, но денег приподнял, на этом не хило Вот только до заветных 10 миллиардов мне пока еще 7 не хватает. Почему именно эта боевая станция? А потому что этот монстр стал непробиваемой железобетонной стеной на пути моих коллег, работающих по программе демилитаризация, к многочисленным боевым звездолетам как Харана, так и Галиопулса. Руководство местного отделения МСД даже объявило серьезную награду тому, кто наконец-то уберет это препятствие на пути к богатствам, пока недоступным для освоения предприимчивыми демилитаризаторами. А это, как-никак, 2 миллиарда кредитов Содружества. Согласитесь, грех хотя бы не попытаться заработать такие деньжища. С учетом же стоимости самой станции и подведомственных ей боевых бортов сумасшедшие деньги получаются. И полноправным владельцем всего этого добра станет тот, кто сумеет договориться с кластером бортовых эскинов Шадра. Этот счастливчик заработает такие баблищи, что ему хватит на удовлетворение всех его самых немыслимых хотелок. И еще и останется, не сосчитать сколько. Возникает вполне резонный вопрос. Почему бы этим счастливчиком не стать мне? Ответ не требуется. Хочу, хочу, хочу. Главное, у меня для этого имеются все необходимые предпосылки. За прошедшие два десятилетия, что только не пробовали сделать с этим монстром мои коллеги по нынешнему ремеслу. Расстреливали из курсовых туннельных орудий. Посредством мощных гравитационных импульсов пытались сбросить станцию на планету, пробовали перехватить управление посредством хакерских штучек и еще много чего предпринимали, но все без какого-то положительного результата. Шадр с честью пережил все эти нападки и продолжает по-прежнему висеть на стационарной планетарной орбите, фактически контролируя остатки боевого флота королевства Харан. Более того. Ее бортовым эскинам каким-то чудесным образом удалось перехватить управление несколькими сотнями боевых бортов Республики Галиопольс, значительно усилив тем самым свою обороноспособность. Особо нервных прошу не волноваться. В данном случае имеем дело вовсе не с пресловутым восстанием машин. Кластер эскинов Шадра банально действует по программе, заложенной создателями в кристаллические мозги вычислительных модулей. Обладая приличным парком ремонтных роботов, а также оборудованием для добычи термоядерного топлива из атмосферы газового гиганта, эта проклятая станция является своего рода вечным двигателем, способным к самовосстановлению. Более того, в случае нападения системы станции генерируют мощное поле, способное защитить Шадр от единовременного удара нескольких десятков мощных туннельных орудий впрочем учитывая конскую стоимость всего лишь одного боеприпаса снаряженного антивеществом расстрел шадра такими снарядами потребовал бы огромных финансовых затрат если бы такие деньжища имели у моих коллег никто из них не пошел бы работать по программе демилитаризации относительно дешевые термоядерные боеприпасы Мощностью даже в десяток гигатон в тротиловом эквиваленте в Содружестве используется другая взрывчатка, близкая по своим характеристикам к оказались бесполезными против защитных систем этого монстра. Вот так до сих пор и висит эта громадина, напоминающая по форме пару тарелок, соединенных друг с другом краями, на высоте сотни тысяч километров от поверхности планеты, как бельмо на глазу охочих до чужого добра разумных. Чтобы ненароком не взбудоражить сканирующие системы боевой станции, на расстоянии 200 тысяч километров активирую псионический конструкт, обеспечивающий полную невидимость калексо в электромагнитном спектре, а также экранирующий любые энергетические возмущения на борту моего бота. Не без гордости отмечу, что эту пси-формулу я разработал сам путем компиляции элементов, составляющих уже известные мне конструкты, знания о которых получил на Фараксе. Не примите мои слова за хвоставство и кичливое фанфаронство. Впрочем, если есть чем, почему бы и не похвастаться? Хотя бы из-за того, что я всего лишь Макса Маучка. Это что-то типа, не умея играть на баяне, на слух подобрать золотые горы и удивить соседей во время очередной коллективной гулянки во дворе. А в качестве контрольного выстрела еще и бароню вполне виртуозно сбацать. Было такое в моем далеком детстве. Только не со мной, а с одним моим ровесником, проживавшим по соседству. Впрочем, более детально о моих успехах в освоении биоэнергетических практик поговорим чуть позже, поскольку Кликсо вышел в расчетную точку. Тут же сработала достаточно мощная пневматическая пушка, установленная на борту моего кораблика. Отстрелявшись парой десятков дроидов, замаскированных псионически под небольшие метеориты, Кликсу, как ни в чем не бывало, продолжил свое движение, теперь уже прочь от боевой станции рептилоидов-хоранцев. Исходя из собранной мной аналитики, подобные небесные тела практически регулярно бомбардируют станцию, при этом не вызывают никакой реакции со стороны ее защитных систем. Такой удар для керамитовой брони километровой толщины не несет абсолютно никакой угрозы. Для сервисных служб Шадра проще периодически устранять образовавшиеся ямы и рытвины, а защиты от метеоритных атак обеспечивать исключительно жизненно важные системы, расположенные на внешнем корпусе. Лишь достаточно крупные небесные тела, несущие угрозу станции, либо уничтожаются, либо принудительно отклоняются силовыми полями. Через пару часов мои механические диверсанты достигнут цели и окажутся на поверхности Шадра. Промахнуться со столь близкого расстояния в летающую тарелку диаметром полторы сотни километров практически невозможно. Впрочем, для реализации моей коварной задумки вполне хватило бы и одного робота. Но я решил все-таки перестраховаться. Далее паучки активируются и начнут действовать в автономном режиме по разработанному эскинами Гасана под моим, разумеется, чутким руководством алгоритма. Как показали результаты наблюдений за станцией, на ее поверхность регулярно выходят дроиды обслуживания с целью латания керамитовой оболочки, а также для профилактики и ремонта размещенного на внешнем корпусе шадра оборудования. Так вот, задача моих дроидов заключается в том, чтобы в составе одной или нескольких таких ремонтных бригад проникнуть внутрь станции, и, подключившись к закрытой проводной внутренней сети, объединяющей скины боевой станции в единый кластер, запустить в локальную сеть компьютерный вирус. После этого мне всего лишь останется подождать пару недель, пока вредоносное ПО надежно обоснуется в кристаллических мозгах всех без исключения бортовых вычислительных устройств, чтобы те в конечном итоге восприняли меня как единственное разумное существо, обладающие административными правами доступа к системам ШАДРА, заодно ко всем боевым бортам, находящимся в подчинении и скинов станции боевого управления. Вот такая моя задумка. А вот что из этого получится, поживем, посмотрим. Стоит отметить, что из информации, добытой из местных сетевых ресурсов, подобные попытки неоднократно осуществляли с моими коллегами, работавшими по программе демилитаризации. Но, как показала практика, простые технологические приемы в данном случае не канают. Роботы-взломщики выявлялись и уничтожались системой безопасности Шадра еще на стадии проникновения внутрь станции. Мои же механические хакеры надежно прикрыты от бдительного ока электронных сторожей псионическими конструктами. В способности разработанного мной программного обеспечения перехватить управление объектом я также ничуть не сомневаюсь, поскольку имею на руках весь комплект ПО, установленного на Шадре его создателями. Вы удивитесь, но цена вопроса покупки, казалось бы, сверхсекретных данных, оказалась смешной. Всего за 10 миллионов кредитов Содружества один действующий офицер Королевства Харан скинул мне полный пакет программного обеспечения. «Да здравствует коррупция!» Не всякое, разумеется, а та, что на мое благо. Отойдя от Шадра на безопасное расстояние, активировал двигатель бота, задав курс на ставший для меня родным домом рейдер. Чтобы не скучать, врубил бодренькое из репертуара своих любимых битлов, We are We are living in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. A zatem… Can't buy me love. Everybody tells me Sue Can buy me love. No, no, no, no, no, no, no. и так далее Пока добирался до Гасана прослушал около сотни композиций этой группы a ves album post Bitlovskovola McCartney Band of the Run Drink to me, drink to my health, you know I can drink any more Drink to me, drink to me, drink to my health, you know I can drink any more. Ho He ho Mammonia Mamonia Mamunia oh. oh, oh. Добравшись до своего космического домика, заодно средство передвижения в космическом пространстве отдал распоряжение и скинул следовать к вращающейся по планетарной орбите вокруг Берендира местной торгово-перевалочной станции «Синева-23». Услышав в первый раз название станции, я был несказанно удивлен. До этого даже не предполагал, что подобный объект может носить не только имя или фамилию основавшего его богатенького братины, но вот так, не незатейливо, но со вкусом ароматично романтично, синева. Порядковый номер, вне всяких сомнений, указывает на то, что станций с таким названием существует еще как минимум 22. Смысл названия станции дошел до меня при подлете к этому созданному руками разумных космическому объекту представьте, гигантскую конструкцию, состоящую из бесчисленного количества собранных воедино сфер. Так вот, этот конгломерат, вращаясь вокруг своей оси, издалека похож на гигантский драгоценный камень, переливающийся в яростном свете центрального светила всеми оттенками синего, от голубого до фиолетового. Красотища! Словами не передать, только любоваться, разинув рот, и восхищаться гению инженера, придумавшего и построившего подобное чудо. Поскольку станция в данный момент находилась на противоположной относительно Берендира стране, добираться до нее планировалось целых четверо суток. Чтобы как-то убить время, я решил основательно помедитировать. Дело в том, что, опираясь на земной опыт, почерпнутый из всяких книжец и телепередач эзотерической направленности, Мне известно, что магический дар присущ каждому разумному существу. Но если его не развивать, он так и останется в зачаточном состоянии и никак себя не проявит. К великому моему сожалению, в местной сети обнаружились лишь весьма туманные и обривычные сведения касаемо псионических практик, суть которых сводится к рекомендации каждому одаренному поступать в специальное учебное заведение, где его обучат всем тонкостям, присущим специфическим особенностям, именно его экстраординарных способностей. Вообще-то, я более чем уверен, что в содружестве с его гигантским населением регулярно появляются доброхоты, недовольные подобным положением дел, считающие, что любые знания должны быть достоянием широких масс. И эти революционно настроенные индивиды пытаются выложить в сеть запрещенные к самостоятельному обучению так называемыми «дикими магами» материала. Однако этому процессу всячески препятствуют и скиноцензоры, коих в каждой системе, на каждом сервере и в каждой ретрансляционной станции понатыкано при огромных количествах. Впрочем, об этом мною уже упоминалось. Поскольку сам я ни в какие местные академии поступать не собираюсь, поэтому приходится прокачивать свой магический дар на основе почерпнутого ранее опыта земных экстрасенсов. По их утверждению кратчайший путь к самопознанию и прокачке чакр энергии и ци лежит через длительные медитативные трансы то есть нужно банально сидеть поджав под себя ноги закрыв глаза и ни о чем не думать насчет посидеть в позе лотоса с закрытыми глазами у меня особых проблем не возникло. а вот абстрагироваться от действительности и очистить разум чтобы тот воспарил в астрал не очень то получается постоянно в голову лезут всякие мысли которые не поддаются никакому контролю с моей стороны. Пытался медитировать и в полной тишине, и под музыку, и в своей каюте, и в оранжере, и под звук овиваемых искусственным ветром колышащихся ветвей. Короче, где только не пробовал войти в единение с загадочным астралом, о котором без трендят земные доморущенные чародеи и писатели-фантасты. Знать бы, что это такое, может быть, оно бы у меня и получилось, Просидел в общей сложности часов 10, в попытках полностью отрешиться от бренного мира и от собственных мыслей, но в горне и высе, так и не воспарил. Стоит отметить, что я хоть и способен видеть внутренний источник псиэнергии, при этом повлиять на него у меня не получается. Только выкачивать энергию через ладони рук и накачивать ею созданные мною псионические конструкты. Каналы, по которым распределяется энергия внутри моего организма, Я также наблюдаю. С ними то же самое, что с моим средоточием, в виде тока, да зуб не имеет. Признаться, я даже толком размера своего пси не могу определить, поскольку сравнивать не с чем. Эх, найти бы того мастера йода, который растолковал бы мне без всяких академий, что к чему, заодно научил контролировать и развивать свой дар псионика. Стоило вспомнить загадочного учителя джедаев, как перед внутренним взором возник этот ушастый, волосатый тип непонятной масти и с непререкаемой уверенностью в голосе изрек. «Значение размер не имеет. Посмотри на меня. По размеру меня судишь, так? М? М? А не должен ты. Ибо мой союзник сила и могущественный союзник она». «Ну, насчет размера». Ему следует проконсультироваться с женским полом. Что им больше нравится? Гороховый стручок или хороший такой баклажан? Вот уж для кого размер имеет не последнее значение. Ну и сила, разумеется, тоже. Поймав себя на мысли, что очередная попытка медитировать успешно провалилась и свелась к банальному ерничанию, от досады смачно плюнул под ствол изрядно разросшегося кальвиса. Затем сорвал парочку созревших плодов, и с удовольствием их слопал путем незамысловатых псионических процедур я добился того что каждый из плодовых деревьев и кустарников моей оранжереи одновременно пребывает на разных стадиях своего вегетативного состояния от цветка до вполне зрелого плода это для того чтобы на моем столе всегда присутствовали свежие фрукты и ягоды грядки также дают стабильный урожай зелени овощей корнеплодов и ягод Осталось лишь развести кур, коров, коз, свиней и прочих домашних животных. Тогда отпадет надобность в пищевом синтезаторе. Хотя вряд ли. Булки на деревьях не растут, а выращивать злаковые культуры в достаточных количествах. Посевные площади не позволяют. Так что хлебушек придется изготавливать в синтезаторе или банально выпекать из муки, приобретенной на торговых площадках. Эко меня занесло. Хотел очистить сознание, а в результате целый план фермерского хозяйства в башке нарисовался. Разумеется, никакой домашней скотины обзаводиться не собираюсь. Но помечтать-то никто же не запрещает. Обломавшись в своих медитативных псионических практиках, решил подойти к вопросу магии с другой стороны. Попробую поработать с материальными объектами с помощью своего экстраординарного дара. Среди затрофейных на кораблях вещей оказалось множество ювелирных украшений, изготовленных из драгоценных металлов и камней. Впрочем, серебро, золото, платина и другие металлы, считающиеся на Земле драгоценными, здесь за таковые никто не принимает. Это просто традиционные материалы для создания ювелирки и всяких забавных безделушек, например, настольных фигурок инопланетных монстров, а также разумных существ. Что же касательно разного рода кристаллических образований, с этим не все так просто. По большому счету, любой природный минерал здесь легко синтезируется не только в лабораторных, но и в промышленных масштабах. Хотя бы те же рубиновые стержни, используемые в твердотельных боевых лазерах, или сверхчистые алмазы, необходимые для производства сложных вычислительных устройств, ну и так далее. Впрочем, Существует целый кластер особо ценных кристаллических структур, сформировавшихся на относительно небольших космических телах за миллиарды лет их существования в условиях космического вакуума и реликтового излучения. Такие камни особо ценятся псиодаренными индивидуумами, поскольку на их основе создаются артефакты эпического ранга, такие, например, как мой браслет коллекции моих трофеев особо ценных кристаллов было не так уж и много, но они были. Использовать их в своих опытах я, разумеется, пока не собираюсь. Как сказал герой одного известного фильма, буду тренироваться на кошках. Иными словами, попытаюсь внедрить в готовые ювелирные изделия кое-какие псионические конструкты. С наложением пси на боевые дроны у меня неплохо получилось. Со снарядами для кинетических орудий также кстати, это будет не просто тренировка. Зачарованные предметы уходят с аукционных торгов за неплохие деньги, так что на своих экзерсисах я планирую неплохо заработать. Главное, чтобы все получилось. Сказано – сделано. Вот только я устроился со всеми удобствами за рабочим столом своего кабинета и выложил на стол перед собой, Бриллиантовый кулон в платиновом оправе весьма замысловатой формы, размером с перепелиное яйцо, сверкающий и переливающийся в лучах солнечного света, проникающего через созданное посредством проекционного оборудования окно. Чудо, как хорош камушек. На земле целое состояние стоил бы. А здесь копеечная вещица. Ну, не совсем копеечная, разумеется. Такой кулон можно приобрести в специализированном магазине всего лишь за десяток-другой тысяч кредитов. Тут я поймал себя на мысли, что совсем обнаглел в финансовом плане. Видите ли, 10 тысяч кредитов для меня – незначительная сумма. Если вдуматься, это месячный заработок среднестатистического трудяги. На эти деньги он оплачивает аренду жилья для своего семейства, покупает одежду, еду и прочее, прочее. Ему на все это заработанных средств вполне хватает. За десяток лет даже на собственный домик на земле умудряется отложить. А если в семье работают оба ее взрослых члена, так это, считай, богатые люди. Оно, конечно, до задекларированного Марксом и Энгельсом коммунизма здесь как от Москвы до Пекина раком, но всякий разумный, если, конечно, он не какой-нибудь убежденный маргинал, вполне способен обеспечить материальные и духовные потребности себя и своей семьи. Ладно не буду на этой теме тормозиться всякого говна хватает и на относительно благоустроенных планетах галактического содружества ибо не бывает абсолютно счастливого общества вот только стоило мне лишь приступить к визуальному осмотру ювелирного изделия на мою нейросеть поступил экстренный доклад от кластера искинов гасана командир сканирующая системы корабля отмечают присутствие на расстоянии получаса лета объекта явно искусственного происхождения по характеру сигнатур это тяжелый рейдер прорыва вкс республики галиополс в относительно неповрежденном состоянии с некоторой долей сожаления я убрал кулон в ящик рабочего стола после им займусь затем направился в рубку управления расположенную буквально в паре шагов от моих капитанских апартаментов Оно, конечно, можно подключиться к судовому интерфейсу, находясь в любой точке Гасана, однако я привык это делать, находясь в пилотском кресле. Мне кажется, так оно правильнее. Спустя 40 минут мой Гасан шел параллельным курсом с 10-километровым космическим мастодонтом на расстоянии тысячи километров от него. На первый взгляд корабль действительно абсолютно целый. Вне всяких сомнений, это республиканский рейдер, корпус в целости и сохранности, при этом корабль по какой-то непонятной причине был оставлен экипажем. Единственный ответ напрашивается сам собой: этому рейдеру посчастливилось получить мощный импульс от установок рэп противника в момент, когда не были активированы его энергетические щиты. Выражаясь дворовым языком, его подловили с приспущенными штанами и дали ему ногой по яйцам, да так, что к дальнейшему сопротивлению он стал непригоден. Вот как иногда бывает, затратили огромные деньжище на постройку корабля, а тот даже толком повоевать не смог. Тоска, печаль и полнейшее разочарование членов экипажа, рассчитывавших одолеть проклятых рептилоидов, посмевших протянуть жадные когтистые лапы к собственности великого Голиопулса. Вообще-то, в свете разного рода конспирологических страшилок я и сам отношусь к разумным ящерам с определенной опаской и инстинктивным их неприятием. Достаточно посмотреть на рожу Сороса или Горбачева к концу их жизни. Такие морды этих деятелей, как у самых, что ни на есть, настоящих комадорских варанов. С такой же обвислой кожей и ледяным взглядом абсолютно пустых невыразительных глаз. Впрочем, это касается не только американского магната и развалившего страну бывшего руководителя КПСС. Вглядитесь в портреты некоторых нынешних политических деятелей, и вам станет ясно, что данная теория заговора имеет под собой вполне реальное обоснование. Итак, что мы имеем? А имеем рейдер прорыва первого высшего ранга, стоимость которого, будь тот в полностью исправном состоянии, составляет минимум 20 миллиардов кредов. Разумеется, мне за него таких денег никто не даст. Но миллиардов 12 можно было бы срубить. Однако с учетом полностью выгоревшей электроники и электрики на его борту, более половины миллиарда я за него не получу. Поскольку восстановление боевого потенциала потребует денежных сумм, едва ли несопоставимых с затратами на его постройку. Жаль. Очень жаль. С другой стороны, даже столь скромная сумма... Ну да, я в конец оборзел, не ругайте меня строго. Просто деньги нужны на благое дело. Мне пригодится. Также радует душу, что этот трофей достанется мне легко и просто, без каких-либо затей. Не радует лишь то, что рейдер не помещается в мое внепространственное хранилище. Придется Гасану тащить его к синеве-23 на гравитационной сцепке что увеличит время в пути на пару суток. Ну и ладно. Все равно спешить некуда. А жрицам любви из заведения мадам бар Бразаль и без меня найдется кого ублажить. По большому счету, мне даже подниматься на борт этого корабля нет надобности. Зацепил гравизахватами и тащи неспешно на базу, а там оценщики все осмотрят и выдадут вполне объективный вердикт насчет его стоимости. Однако земная привычка все хорошенько осмотреть, а кое-что потрогать руками, заставила меня вывести из стойла моего верного Кликсо и отправиться осматривать неожиданную находку. Аккуратно совершил посадку на пустующую взлетную палубу, незащищенную от космического вакуума силовым покровом, препятствующему утечке воздуха в открытый космос. Покинув бот через шузовой отсек, оказался на борту некогда могучего боевого корабля. Разумеется, досконально обследовать трофей я даже пытаться не стану. Посещу рубку управления, каюта капитана и еще кое-какие помещения. Может, какие носители информации удастся найти или что-нибудь особо ценное, например, древние магические артефакты. Однако стоило мне сделать всего лишь пару шагов в моей голове, прозвенел довольно громкий звоночек. Поначалу воспринял как предупреждение о грозящей опасности от моей обостренной чуйки. Но прислушавшись, понял, что никакая смертельная опасность мне не угрожает. А звонок – всего лишь реакция на что-то неординарное, но в любом случае не несущая никакой опасности моему организму. Не будь я псиоником, ничего бы вообще не почувствовал. Поскольку обнаруженный посредством моего особого дара объект не несет никакой угрозы, пожалуй, стоит взглянуть на него. Включил налобный фонарь, активировал переносной генератор искусственной гравитации и, соблюдая предельную осторожность, направился внутрь космического корабля. Я хоть человек не особо трусливый. Посещение подвалов, канализационных коллекторов и прочих подземных сооружений сантехнического профиля входили в свое время в мои служебные обязанности в темных мрачных переходах звездолета. Чувствую себя не очень уютно. А вот нужно было поменьше смотреть всяких дурацких ужастиков про агрессивных ксеноморфов от создателей чужого. Так и мерещится, что вот-вот... Из-за ближайшего поворота выскочит помесь человека и насекомого. Разумеется, я вполне отдаю себе отчет, что эти мои страхи не имеют под собой никакой реальной основы. Все равно, стрёмно, продирает аж до мурашек, размером с майского жука каждая. Ориентируясь согласно плану корабля, построенному из кинами Гасана на основе общедоступной информации о звездолетах этого типа, скачанный из галактической сети, протопал не менее полутора десятков километров, если бы не эта схема плутать мне в здешнем лабиринте до морковки на заговине. Впрочем, без необходимой информации я бы сюда и носа не сунул. Энергетической активности, кроме той, что была зарегистрирована моим сверхчувственным восприятием, не отмечаю. Значит, опасаться внезапной атаки боевого робота-охранника или выстрела лазерной турели, не приходится. Но я и к этому готов. Мало ли какие неожиданности в жизни случаются. Говорят, даже обычная палка может выстрелить так, что мозги из черепушки разлетаются в разные стороны. Ну вот, я добрался до закрытой изнутри на обычный механический запор, типа засов, тяжелой бронированной двери. Сканирую помещение. А внутри. Практически абсолютный вакуум. Источник энергоактивности пока определить не могу, но он есть. Отодвинуть в сторону задвижку с помощью псионического конструкта не составило для меня ни малейших затруднений. Массивная бронированная дверь легко распахнулась внутрь коридора. И, моему взгляду, открылось обширное помещение с полусотней пустующих медицинских капсул. Вне всяких сомнений, это один из судовых медблоков, которых из расчета количества личного состава на борту данного корабля — 22. Хотя... Черт побери! Один из коконов был с опущенной прозрачной крышкой и освещен изнутри неярким розоватым светом. Это означает, что внутри находится кто-то вполне живой. И с великой долей вероятности этот кто-то является членом экипажа боевого рейдера. Интересная вырисовывается картина. прямо таким маслом. Пожалуй, стоит разбудить этого спящего красавца, ну или красавицу, и выяснить, какой Бениной мамы все слиняли, а этого забыли с собой прихватить.